Глава 14. Габриэль. Я не понимаю свою дочь. Едва став матерью, она соглашается на повышение, ведь ей придется постоянно быть в разъездах. Ее расписание станет еще более сумасшедшим, чем раньше. Я думала, с появлением ребенка она изменится, успокоится, сбавит обороты. Как можно решиться на детей и оставить их воспитание кому-то другому? Ни ее самой, ни ее мужа никогда нет дома они все время работают приходят после восьми вечера если валентину будут растить няни проще было ее не заводить кому это принесет счастье ребенку родителям которые все упускают лили я стараюсь не звонить маме каждый раз мы спорим всегда об одном и том же я плохая мать недостаточно забочусь о дочери это не жизнь это ненормально она бы на моем месте Мы снова не понимаем друг друга. Ради этого повышения я вкалывала годами. Может быть, действительно еще слишком рано, но я не могу отказаться. Генеральный директор, который с самого начала был моим наставником, повысил меня, как только я вышла из декретного отпуска. Потому что он доверяет мне, и я знаю, что справлюсь. Я выложусь на полную. Мы с мамой разные. Для нее важнее всего всегда был ее ребенок но она лучше, чем кто бы то ни было знает. Я не она. Для меня самореализация стоит на первом месте, и ребенок никогда не займет его. Я безгранично люблю свою дочь, но это ничего не меняет. Габриэль. Она больше не звонит мне. Поэтому звоню ей я. Ты работаешь как сумасшедшая. Изматываешь себя. Сбавь скорость, иначе с тобой что-нибудь случится. Пауза. Это ненормально иметь ребенка и не видеть его. Мама, матерью можно быть по-разному. Я хорошая мать, но никогда не буду пытаться стать идеальной. С тобой мне никогда не сравниться. Но ведь с ней все время няня. Мама, я делаю все, что могу. Мне нужна твоя поддержка, а не упреки. Перестань звонить, если это только для того, чтобы я себя чувствовала виноватой. Увидев твое имя на экране телефона, я сразу понимаю, что сейчас меня будут отчитывать, и мне не хочется брать трубку. У меня нет сил спорить с тобой. Я уже говорила и скажу снова. Я могу приехать и помочь. Ты даже не на пенсии. Как ты себе это представляешь? В конце концов, мне полагается отпуск. Нет, спасибо, очень мило с твоей стороны. Но я не хочу возиться еще и с тобой. Лили. Мама, не продолжай. «Всем от меня что-то нужно. Если и ты тоже начнешь, я просто не выдержу». «Но ты уже не выдерживаешь. Ты на грани». Лили бросила трубку. Лили. Я не могла больше ее слушать. Следующие несколько дней я не беру трубку, когда она звонит. Телефон вибрирует, вибрирует. Я не отвечаю. Теперь я понимаю. Вот почему родители так хотят, чтобы мы заводили детей так они снова могут войти в нашу взрослую жизнь в качестве бабушек и дедушек и снова чувствовать себя полезными.